Ла Луна, привлекая тьмой, пролог, возгордила сердце твое из-за твоей красоты, тщеславие извратила твой разум, потому я поверк тебя на землю, и на тебя глядят все царства. Тьма всегда заворожила меня, удерживая в своем плену, ярость помогала ей меня разрушать. Ярость – это то, что я испытываю на протяжении всей своей жизни. Она сильнее злости, она не поддается управлению, в отличие от гнева. Гнев – это то, с чем мне приходится ложиться спать. Это всего лишь отголосок, пыль под ногами. Утрата самоконтроля – то, чем я страдаю с самого детства. Я так и не научился полностью контролировать свои эмоции. Лишь временами я мог совладать с собой». Каждый раз, когда я чувствовал, что мои нервы на пределе, что вот-вот взорвусь и сожгу себя изнутри, приходила она. Ярость давала мне то, чего не мог дать ни один наркотик наслаждение. Кровь закипает, приводя разум к экстазу. Ты больше ничего не понимаешь. Это опьяняет больше, чем любой алкоголь. Это разрушало меня. Лишь иногда мой брат мог помочь мне держать себя в руках. Мне было 7, когда он первый раз дал мне в руки нож. Я помню, как провел руками по лезвию, ощущая приятный скользящий по коже металл. Эта мелодия заставляла мою кровь бушевать и успокаиваться одновременно. Ты должен научиться управлять собой, иначе тьма проглотит тебя, и ты не выберешься, блядь. Микеле был старше, холодный, рассудительный. Это делало его непобедимым. Каждый раз, когда я смотрел на него, видел в нем нашего отца. Его самообладанию мог позавидовать любой Дон. Тобой управляют эмоции. Заставь это работать, Тони. И я заставил. Когда меня и моего старшего брата испытывали, тренируя различными изощрёнными дерьмом, я позволял себе погружаться в ярость. Это придавало сил и выносливости. Моё тело уже было настроено на боль, поэтому я перестал её чувствовать. Когда я сам стал пытать врагов, и на смену ярости приходили их крики и мольбы, я наслаждался. Наша мать опасалась того, кого породила. Она опасалась нас всех, в особенности меня. Донна Валентина говорила, что я самый опасный из всех, потому что у меня напрочь отсутствует самоконтроль. Было ли это врожденным? Я не знаю, но, кажется, я действительно с этим родился. Если Рикардо был болен, то я был просто обречен. Все мои пороки стали меня друзьями. Репутация нашей преступной организации была худшей из всех. В нашем мире это означало одно – держаться от нас следует подальше. Получал ли я кайф от своего же дерьма? Ну, что сказать. Да, я наслаждался. Добро пожаловать в мой тёмный мир, детки. Что вы чувствуете, когда причиняете боль человеку? Удовлетворение. Вам действительно становится легче? Определённо. Вы задавались вопросом почему? Ну нет, это долобы ответы, которые мне не понравятся. Вы всегда делаете то, что хотите, но никогда не думаете о чувствах других. Вы хотите иметь контроль над всеми, но не хотите контролировать себя. Мне не нужен контроль. Но контролировать себя это один из важных аспектов человеческой жизни. Если вы не контролируете себя, то вы просто безумец. Кто сказал, что безумцем быть плохо? Она посмотрела на меня, затем обвела что-то в блокноте и перелистнула страницу.